Глава восьмая. Я забрал ключи от дома Леопольда, с трудом уговорив эту нетрезвую парочку остаться в кафе, пока мы проведем рекогносцировку. Светлана порывалась отправиться вместе с нами. Точнее, вместе с этим чертиком, чтобы в случае чего помочь. Оказалось, что Митя произвел ровно обратный от задуманного эффект. Он вызывал не страх, а умиление. Наверное, из-за повышенной волосатости. С ней черт напоминал тощего кавказца, которого хотелось откормить и приласкать. Причем одновременно. Еле-еле удалось уговорить ее остаться здесь, пока мы хотя бы не проверим дом на наличие чужого хиста. Мало ли что там может быть. И если дух рубежницы действительно витает в стенах здания, то появление женщины способно спровоцировать его на какие-то плохие поступки. Судя по тому, что Леопольд заказал себе Еще вон тот и чёрненький стаканчик», а Светлана отдалась во власть Маргариты, можно было ничего не опасаться. Разве что мимо будут проходить черти, и Рыкалова увяжется за ними, чтобы погладить этих миленьких существ. Я поймал машину, но направился не по указанному адресу, а в подворье. А что делать? Моя тетрадь была где-то далеко. Придется пользоваться местным гуглом. И пока ехал, провел брейншторм со своей нечестью с опозданием поняв, что совершенно не стесняюсь чужанина. Потому что изначально, даже сам того не осознавая, слегка придавил его хистом. Что и говорить, дурной пример заразителен. — А вообще есть что-то типа призраков? — спросил я. — Полуденницы, берегини, белая баба. Бес появился на сиденье, загибая пальцы. Выглядел Гриш неважно. Весь покрытый красными пятнами. Абсолютно весь. Да еще постоянно чесался. «Но то не призраки», — продолжал бес, — «а духи. Те же, про кого ты говоришь, они редко встречаются. Вот только вреда не наносят. Они ж наподобие слабых отголосков, вроде эха». «Значит, все-таки не нечисть?» — спросил я. «Тогда кто?» Так да кто угодно», — успокоил меня бес. «Среди нашего брата-пакостников хватает». «Сама же рубежница после смерти восстать не могла», — рассуждал я. «Могла, дяденька?» — возразил черт. «Если с хистом не рассталась, да похоронили неправильно, то могла». «Нет», — ответил я. «Тогда бы получилось нежить. Причем едва ли лич. И та нежить нашего Леопольда уже схорчила бы, а это изводит. Значит, все понятно». «Как же мне эта нечисть надоела!» «Надоела ему», — недовольно фыркнул бес, продолжая чесаться. «Я же не в том смысле. Пришлось даже оправдываться. Я про другую нечисть, не про вас. Ты лучше скажи, чего чешешься?» «Хозяин, я умираю, похоже. Начались эти необратимые процессы в организме. С чего это они начались?» «Какой день не пью. Все...» «Если завтра не проснусь, то...» «То что? Считать тебя коммунистом или тело кремировать?» «То считай, что моя смерть на твоей совести», преисполненный чувством собственной значимости ответил Григорий. «А теперь ты мне скажи, зачем Митьку в подворье тащишь?» «Кстати, я совсем о черте забыл. В смысле, запамятовал, что он отправился с нами. Странное было ощущение». Словно я на подсознательном уровне понимал, что вести Митю в обитель рубежников действительно не самая светлая идея. Почему? Охрен его знает. Явного ответа не было. Может, шерсть у него не того цвета? Или родословный не вышел? Тут сработала моя дурацкая юношеская особенность. Делать все вопреки заведенным обычаям. У меня так с бабушкой было. Я ее всегда спрашивал, вот почему нельзя мыться и работать в православные праздники? Она не могла толком ответить, лишь говорила, что так заведено. Вот я назло и ходил, весь надушенный дегтярным мылом. Чуть ли не кровавые полосы на теле оставлял, когда мылся. Поэтому сейчас я вышел из машины и взял Митьку за руку. Тот, к слову, совсем потерялся. Даже ноги чуть согнул, пытаясь казаться ниже. И затравленным взглядом смотрел на меня, будто говоря, «Может, не надо, дяденька?» «Надо, Митя, надо!» «Вдарим рок в этой дыре!» То, что мы сделали нечто противоестественное, стало ясно, как только я вместе с нечистью пересек барьер подворья. Бесу-то ладно, он спрятался в портсигаре, где, судя по дрожи артефакта, продолжал трястись. Потому все внимание досталось Смите. На черта, рубежники, да и прочая нечисть смотрели как на классового врага народа. Будто он организовал финансовую пирамиду, собрал деньги, сел в тюрьму, вышел и снова организовал пирамиду. Хорошо хоть, что никто с кулаками не набросился. Пара человек даже рукой махнули, приветствуя меня. Ага, эти, видимо, со мной выпивали. Правда, рубежников тут же одернули стоящие рядом. Будто я оказался неприкасаемым. Вроде тех, в Индии. Даже когда я зашел в Кружало, то немногочисленная публика замолчала. Я почувствовал себя белым, случайно забредшим в черный квартал. Понятно, что смотрели в основном не на меня, а на Митьку. Однако от этого не легче. Наверное, прошлый Мотя начал бы меньжеваться. Нынешнего рубежника Матвея Зорина подобное отношение только раззадорило. «Василь, а можно мне рюмочку чего-нибудь крепкого в исследовательских целях в долг?» «Обычно тем, кто уже должен, не наливаю». Почесал выбритые виски чубатый. «Но если в исследовательских целях...» — прищурился он. «Тут мало интересного происходит. Так что давай». Он налил в прозрачную рюмку какую-то мутную жидкость, отдаленно напоминающую самогон. Я понюхал. Пахло хреном и травами. «Интересно, какой хист у Василя? Может, что-то связанное с готовкой? Ну да он не ратник, потому в жизни не признается». «Гриша, выходи!» Бес вышел из спортсигара, чуть почесываясь и смущенно оглядываясь по сторонам. Вот уж не знал, что Григорий может краснеть. Но, видимо, в нынешних обстоятельствах быть звездой ему явно не хотелось. Правда, как только бес почувствовал запах алкоголя, в данном случае можно было даже высокопарно сказать «услышал», как все изменилось. Морщины на его лице разгладились, ноздри затрепетали. Губы задрожали. Есть моменты в жизни, ради которых мы преодолеваем любые препятствия и трудности. У нормальных людей это называется четко поставленными целями. В случае Гриши ответ был другой. «Алкогольная зависимость». «Можно», — сказал я. «И бес». В лучших традициях хорошо выдрессированной собаки опрокинул в себя напиток. «Медленно» словно понимая, что подобная роскошь еще скоро может не предвидеться, и облегченно выдохнул. «И что теперь, Матвей?» — не выдержал Василь. «Смотрим, когда зачешется», — ответил я. Вместо этого бес вытер губы, закинул ногу на ногу и раскинул руки на спинке скамьи. Ему сейчас только сигареты не хватало. «Вот ведь гадство работает», — разочарованно сказал я. «Это, скорее всего, психосоматика». Хотя, кто тебя знает, может и правда, после стольких лет у тебя организм уже без алкоголя не функционирует. Спасибо, Василь. Исследование показало, что у моей нечисти не быть зожниками ни при каких условиях. Значит, черт, твой прислужник? Спросил Василь, пользуясь тем, что мы с ним хорошо общались. Ага, в карты его выиграл у большака. Ревана как? Искренне удивился трактирщик. А зачем? Парень он хороший. Ага, хороший, не поверил Василь. Ты, Матвей, человек новый, может, не все понимаешь? Черти это вроде мусора среди нечисти. Никакой пользы от них нет, один вред. А ты его сюда привел. Днегородскую городского а леснова. Ты же с крысой или помоешником за один стол есть не сядешь? Я ему это с первого дня и говорю, вальяжно ответил бес. Неровня Митя нам, хоть парень и неплохой. Видимо, после определенного воздержания рюмка алкоголя сразу ударила в голову. Или, может, напиток действительно оказался крепким. Умница, меня стакан медовухи Василя заставил забыть все. «Так, говорливый, бегом в портсигар», — недовольно приказал я бесу. И уже обернулся к Василю. Нечисть, она разная бывает, и порой очень сильно удивляет. «Вот думал ты, что черт может от лишачихи рубежника спасти». А он спас. «Поэтому и будет ходить со мной везде и всюду, и никто ему слова не скажет». Я вышел из кружала широкими шагами, меря брусчатку. Не знаю, что меня так выбесило. Темнота и непонимание рубежников или несправедливость нового общества? Рубежники жили стереотипами. В случае опасности эти самые стереотипы позволяли в довольно краткий миг определить, кто свой, а кто чужой. Вот только мир не делился на совсем белое и черное. Это я теперь понял. «Не обижайся на них, Митя», — сказал я. «На крысы и прочее такое». «Так я не обижаюсь», — ответил черт. «Этот рубежник как есть, так и сказал. Пользы от нашего брата мало. Обычно больше вреда». Почему-то смирение Мити разозлило меня еще сильнее. Поэтому книжную клеть я чуть ли ногой открыл, ворвавшись, словно вихрь. И тут же, даже не успев осмотреть внутреннее убранство избы, получил указкой по рукам. «Нет, меня раньше били». Просто обычно этому предшествовала определенная прелюдия в виде разговора. «Ты местный! Есть сигаретка! Чего смотришь?» Тем для того, чтобы подраться, имелось с избытком. После того, как я стал рубежником, то появилась определенная самоуверенность. Я понимал, что за мной есть существенная сила, с которой необходимо считаться. А уж после посвящения можно сказать «поймал звездочку» относительно собственной безопасности. И тут вдруг указкой по рукам. Признаться к такому жизнь меня не готовила. «Не шуметь!» — шикнул на меня невысокий человек. «Тишина должна быть в библиотеке!» Я обескураженно разглядывал толстячка лет 50 в коричневом теплом кардигане, брюках со стрелками и кожных потертых тапочках. Смотрел он на меня возмущенно из-под толстенных очков в роговой оправе, а свободной рукой поглаживал проплешину на затылке. Неприметный такой обыватель. «Самое интересное, что именно им он и был, самым обычным человеком, чужанином. Однако я чувствовал за ним внушительную силу. Множество собранных вместе чужих хистов, оберегающих этого человека. И запоздало ощутил мелкие печати, разбросанные по всей книжной клете, все нити которых сводились к нему. Что интересно, нити были короткие, и, окажись он, к примеру, на площади подворья, они бы оборвались». Очкарик будто был привязан к этому месту, но именно здесь обладал небывалой силой. «Здрасте», — кивнул я, — «а вы кто?» «Хранитель», — важно ответил собеседник, впрочем говоря, тихо, вкратчиво. «Мудрый Соломон и скромный Конфуций сих стен. Если бы вы про Конфуция не сказали, я бы подумал, что вас Соломон зовут». «Нет, я Самуил Ефимович». «Почти угадал». Мы кивнули друг другу привычно, не пожав руки, а очкарик продолжил. «Значит, вы и есть тот самый новый рубежник, о котором все говорят?» «Наверное». «Ей что говорят?» «Да ничего конкретного. Только вчера вписали». «Идемте, покажу. Прошу вас ради всего святого, не шумите. И вы, и ваши спутники». Он замахал рукой, привлекая наше внимание, и я зашагал за ним. Вообще изба оказалась вместительной и состоящей из трех огромных комнат. Какая-нибудь очередная пространственная магия? Что интересно, кроме шкафов с книгами и рукописями, здесь стояли сундуки, оплетенные цепями и порой закованные на несколько висячих замков. «А что там?» — сам перешел на шёпот я. «Книги!» — так же тихо ответил Соломон Самуил. «Понимаете, молодой человек, книги бывают разные». Есть те, для обложки которых используют кожу девственниц. Был такой фетиш у рубежников прошлого. Другие вымачивают в крови святых людей, третьи, в общем, много всего нехорошего делали. Такое ощущение, что девственницам во все времена жилось довольно скверно. И что с этими книгами не так? То, что создано со злом, несет в себе зло. Потому мы оберегаем от них случайного захожего. Однако они будто живые, только и ждут момента, чтобы дотянуться до хиста, так сказать, начать взаимодействовать с ним. Мы дошли до третьей комнаты, в середине которой на постаменте стояла гигантская книга. «Толковая?» — спросил я. «Она самая», — кивнул библиотекарь. «Толковая книга Выборга и окрестных земель со времен...» Самуил внезапно запнулся, начав что-то считать про себя. Я же махнул рукой, избавляя его от этой муки. Ясно, старая, короче. Так что там про меня? Вот. Хранитель книжной клетки указал на последнюю страницу. Я подошел поближе, даже встав на подножку, и прочитал. «Зорин Матвей Сергеевич, по прозвищу Бедовый. Принял хист у Елены Викторовны Растешовой, по прозвищу Спешница». Присягнул на верность великому новгородскому князю Святославу Пятому Никитинскому на четвертом рубце. «Вот так полезно ходить в библиотеке. Можно много интересного прочитать». В кои то веке узнал, как звали старушку. Да и имя князя выведал. А еще понял, что нахожусь под колпаком. Даже мое отчество узнали. «А можно?» — спросил я, указывая на толковую книгу. «Конечно», — ответил Самуил. Ее нельзя уничтожить обычными средствами. Я стал листать фолиант. Информации здесь было больше, чем в Википедии. Разве что она явно вызывала меньше сомнений, чем в последней. Я почитал про рубежников времен Тевтонского ордена, пытаясь не сломать язык. Потом углубился в хитросплетение интриг смутного периода, нашел про враждебную нечисть, и понял, что нужен термос с горячим чаем, два пакета бутербродов и пара свободных дней, чтобы приступать к изучению этого талмуда. «А кто это все записывает?» — спросил я. «Я и записываю», — ответил Самуил. До меня Федор Михайлович был тоже хранитель. «Самуил, не сочтите за дерзость, но вы чужанин». Все так», — улыбнулся библиотекарь. «Мне повезло оказаться в нужном месте в нужное время». «Слышали о таком, молодой человек?» «Только в фильмах про супергероев». «Мне повезло найти схрон, который был на слове у рубежника». «Разве такой можно найти?» — неприятно кольнуло у меня в груди. «Вот молодец я, что не прибегнул к этому заклинанию. Тут, оказывается, любой чужанин может до твоих сокровищ добраться при должном везении». «Нет, конечно». Ввел меня в ступор Самуил. Хист оберегает схрон не только от чужан, даже от остальных рубежников. Однако, когда создавший слово умирает, то промысел перестает укрывать богатство. Когда рубежник прибегает к слову, то в качестве схрона для него использует самое безопасное место, которое было в его жизни. — Вы много знаете об этих рубежников, Самуил Ефимович, — заметил я. — Книги. Здесь все написано. Так вот, мне повезло наткнуться на это безопасное место. А после повезло своей водой, который пришел за схроном. Я отдал ему все без лишних слов. Разве что понял. Вещи непростые. Понимаете, когда я держал их в руках, то чувствовал некую силу. Он мечтательно вздохнул, вспоминая о давно минувших днях. Явно жалел, что расстался с артефактами но тут уж ничего не попишешь. Когда к тебе в гости приходит Кощей, лучше быть вежливым и покладистым». А потом создал форум, где искал информацию о всяком загадочном. Ну, меня и заметили. Понимаете, многие считают, что рубежники — это отсталые в технологическом плане люди, которые живут прошлым, но это не так. К примеру, наш князь — очень современный молодой человек — И его ближайшее окружение такое же. Они даже себе соцсеть отдельную придумали. «В общем, вас заметили?» «Да, заметили. И решили, что, служа князю, я могу быть более полезен, чем собирая крупицы разной информации и множе невежества. К тому же как раз место пустовало. Вот меня сюда и определили». «Я заметил печати. Здесь вы будто... рубежник». «Да». Это сделано на тот случай, если какой нехороший человек решит похитить книгу. В клетии могу посоперничать даже с сильным ведуном. — Хорошо, что до этого не доходило, — признался Самуил. — Я ни разу в жизни не дрался и не хотел бы, если честно. — Итак, молодой человек, вы же пришли сюда явно не для того, чтобы поинтересоваться моей биографией. — Не для того. Я встретил одного чужанина, которому досаждает некое существо. И, возможно, раньше женой этого человека была рубежница. «Вы знаете ее имя? Или хотя бы имя ее мужа?» «Его зовут Леопольд Валерьевич, а ее звали Лада». «А, Лада Плетунья?» — почему-то обрадовался библиотекарь. «Да, конечно, знал ее. Не очень сильная рубежница, да виду не так и не доросла. Но ей не особо и хотелось». Самуил торопливо зашелестел пальцами. В какой-то момент я заметил, что он даже не касается книги. Та сама открывалась на нужной странице. Вот. Я стал читать мелкий убористый почерк, который в середине сменил уже другой. Тот самый, которым были написаны мои данные. Семенова Лада Николаевна по прозвищу Плетунья информации о принятии Хиста нет, присягнула на верность на первом рубце, вышла замуж за... Тут даже это есть! Все, что касается рубежника. Не передала свой хист. Такое бывает, согласился хранитель, пусть и невероятно редко. Заставить рубежника против воли передать хист нельзя. Хотя обычно до этого не доходит. Мало кто может вытерпеть. Ну да ладно, не о том. Погребена по всем традициям. Получается, ее хист не мог натворить дел после ее смерти? И сама она не могла подняться? «Конечно, нет. За всем этим строгий присмотр. Любая смерть трубежника не остается незамеченной». «Спасибо, что хоть так. Выходит, в случае моей гибели прибудут ребята из воеводской труповозки. Тогда нам нужны книги. Обо всей нечисти, которая могла завестись дома и мучает старика». «Сейчас». Самуил стал торопливо вытаскивать книги из шкафов и складывать их возле кресла. «Садитесь, молодой человек, садитесь». И нечисть свою можете привлекать. Я думал, что чертей не жалуют, а у вас вон как демократично. Глупые предрассудки. Нет плохой нечисти. Есть ее плохие представители. Гриша, слышал? Вылезай. Обратился я к бесу. Я ж читаю плохо. У меня того самого тия или как-то там... Гад ты, Гриша. В общем, мы устроились с Митькой вдвоем. Вот последний, правда, читал плохо, медленно водя пальцем по строке. Ну да, его же похитили в малом возрасте. И ничего не жалуется. Надо ему и книжек будет накупить. А ещё закачайте аудиокниг. Пусть развивается. Сидели долго. В какой-то момент свечи в торшере рядом просто вспыхнули, потому что вокруг сгустились сумерки. А сам я начал клевать носом. И именно тогда громкий возглас Митьки разбудил меня. Где-то загрохотал сундук, вдалеке зазвенели цепи, даже Самуил подлетел к нам, гневно сверкая глазами. Я миролюбиво выставил руки перед собой, мол, все хорошо, больше так не будет, а сам повернулся к черту. — Вроде нашел, дяденька!